Усмешка пропала, под кожей обозначились, заходили желваки. У Анисимова, фигурально выражаясь, зачесались руки, чтобы тут же приструнить Петра. Ты, как видно, не заводом занимаешься, а одним только доменным цехом. И к тому же выделываешь здесь всякие фортели. Анисимов, однако, сдержался всему свое время. Сюда в будку вызваны и вскоре явятся участники наркоматской бригады в том числе глава доменной группы инженера Земцов, пусть он сначала в присутствии виновного доложит о технологических вольностях в Кураковке, об отсебятинах директора. А насчет дальнейшего позаботиться нарком свое Петр получит. И получил. Это произошло там же, в периметрической будке «Донный номер один», Туда в назначенный час явились те, кого нарком загодя командировал в Кураковку: начальник глав Юга, у и Костлявый Миних, главный бухгалтер наркомата Шибаев и глава доменной группы Земцов, наделенный их крупной статью, что называется, солидной, с прической ежиком, накопивший немалый опыт заводского инженера и вместе с тем заработавший профессорское звание. Кстати, отметим, что земцов приобрел некоторое имя и как автор шахматных этюдов и задач. В поездке он непременно захватывал с собой шахматную литературу, подолгу колдовал в одиночку над доской. Анисимов любил сразиться с ним в багоне. Как неудивительно, в таких сражениях нарком большей частью одолевал этого квалифицированного игрока. Свои поражения Земцов объяснял тем, что где сила в практической игре далеко не равнозначно способностям составителя задач. Втайне Анисимов его подозревал, не ловчит ли, но партии выигрывал с удовольствием и не скрывал перед собой эдакую свою слабость, прощал ее себе. Вокруг поцарапанного, много послужившего стола со следами когда-то пролитых фиолетовых чернил разместились и Анисимов, и приехавший с ним референс-секретарь, И Петр Головня, и начальник цеха. На подносе выстроились принесенные из цехового буфета стаканы чая и дешевая зеленоватого стекла вазочка с печеньем. Никто, однако, к угощению не притронулся. Анисимов ввел в наркомате железное правило никогда и ничем на заводах не пользоваться. Не только, скажем, ужином или обедом у директора, но и хотя бы дровым стаканом чая. Нарушителей такого правила он вытаскивал на обозрение на заседаниях коллегии, хлестал кнутиком нещадных слов и сам подавал в командировках пример педантичной воздержанности. Время от времени дверь будки отворялась, врывался на секунду свист и гуд, входил чернобровый, чисто выбритый мастер и исполнял свою работу, поглядывал на световые сигналы, на исчерканную черными линиями самопишущих приборов бумагу-миллиметровку, потом уходил. Эти вторжения не прерывали заседание. Закурив, Анисимов обратился к Земцову. «Послушаем, Николай Федотич, тебя. Как тут на доменном фронте обстоят дела?» Шахматист-доменщик поднялся, боском, не торопясь, удерживая паузы, и порой двумя пальцами оттягивая выпеченную нижнюю губу, ему был свойственен такой жест, Земцов обстоятельно в динамике разобрал работу издешнего доменного цеха. Сам отвел необоснованные возможные нападки. Тем, кто присутствовал, было ведомо, в промышленности и на транспорте еще длилась полоса тяжелого разлада, расстройства, вызванного арестами миновавших недавно годов. Об этом, впрочем, говорить не полагалось. Итоги выплавки металла в 1939-м были печальны. И лишь к середине 1940-го, того, о котором сейчас на этих страницах идет речь, сталелитейная промышленность, как и другие отрасли хозяйства, начала понемногу выправляться, но еще не неуверенно с перебоями, с откатами. С той же улыбкой, то покровительственной, то иронической, Земцов описал нигде еще невиданный способ форсировки хода домной и достойные удивления конструкторские новшества, введенные на одной из печей директором Кураковки. Результаты, конечно, оказались плачевными, сообщал Земцов.